Глава вторая Приблизившись к лабораторному корпусу, машина сбросила скорость. Водитель ослабил педаль газа, но не нажал на тормоз. Хрустящие осенние листья падали на землю перед машиной, свернувшей на длинную, извилистую дорогу между деревьями, что вела к огромному красному кирпичному зданию. Прелестное местечко облюбовали для себя люди, занимающиеся наблюдением за вредителями. И их уничтожением, подумал Лукас, удерживая свой ауди на положенной скорости, в самом сердце графства Сарии, в окружении не менее 10 акров лугов, полей и лесов, здесь мог быть бы неплохой домик для генерала в отставке или экологически чистая ферма. По виду никак не скажешь, что тут в основном занимаются разработкой новых методов уничтожения вредителей. Он работал на компанию которая занималась уничтожением крыс, но участвовала также и в других разработках и лабораторных исследованиях, например, в изучении личинок древоточца, сухих гнилушек, влагонепроницаемости, изоляционных материалов, защитных средств древесины и гигиенических средств. Она производила собственную продукцию для рынка, однако бизнес, которому компания была обязана своим возрождением, и постоянным расширением в последние пять лет назывался истребление крыс. Нападения, совершенные крысами четыре года назад в Лондоне, сделали компании, подобные его собственной, процветающими предприятиями. Крысолов был среди них самый большой и заслуживающий доверия. Во время нашествия Пендер работал в качестве энтомолога, на компанию, занимавшуюся главным образом защитой леса. Он написал несколько весьма престижных статей о жизни насекомых и для денег сотрудничал с энциклопедиями. Его компания тогда располагалась в Федерсфильде, и ему повезло, что он не видел собственными глазами кошмарный крысиный поход на Лондон и эвакуацию населения. Грызуны, новое поколение чудовищных, черных крыс, конце концов были уничтожены газом, изгнаны из своих подземных логовищ с помощью сверхзвуковых машин, не говоря о тех, что были перестрелены, потому что сумелись как-то спастись от газа, так что угроза населению была ликвидирована. Однако далеко не все поверили в это, ибо болезни, разносимые крысами, могли отнять жизнь у сотен людей, да и память о тех, кто был разорван на куски, не так легко было уничтожить. Правительственная комиссия возложила ответственность за случившееся на соответствующее министерство, но так как сам министр был убит крысами, то всеобщее возмущение свелось к обвинению в личной небрежности. Ничего подобного не должно было повториться, поэтому все коллекторы, туннели, подвалы, склады были проверены, продезинфицированы, а возбуждавшие хоть какие-то подозрения разрушены. Грандиозная операция стоила не один миллион налогоплательщикам, но никто не протестовал, слишком велик был ужас от пережитого. Поэтому первый, по-настоящему вздох облегчения, был сделан, когда появились сведения о коричневой крысе. Она всегда была врагом черной крысы и превосходила ее количеством, пока не была вытеснена новым поколением черной крысой, ибо оно оказалось не только сильнее, но и хитрее. Возвращение же коричневой крысы стало добрым знаком, означавшим победу над черной крысой. К тому же она была поменьше и бороться с ней было неизмеримо легче. Компании по борьбе с вредителями процветали еще и потому, что всякий, заметивший следы вредителей, должен был немедленно доложить об этом местным властям, которые имели право объявлять карантин и начинать расследование, Министерство сельского хозяйства и Департамент защиты окружающей среды работали в тесном контакте со многими компаниями, однако главный контракт был заключен с Крысоловом благодаря усилиям Стивена Говарда, молодого ученого компании, сыгравшего огромную роль в окончательной победе над крысами во время нашествия. Он завел тогда много друзей в правительственных кругах, поразив их своей энергией и знанием предмета, И Пендер не сомневался, что связи в министерствах гораздо более способствовали его продвижению в компании, чем его таланты биолога и администратора. Тем не менее, и теперь, когда Пендеру был 31 год, а Говарду на год меньше, они дорожили своей дружбой, начавшейся в студенческие годы. Оба они изучали зоологию в университете, однако потом жизнь их развела и встречались они очень редко, правда, иногда перезванивались. Но вскоре после нашествия, когда город был уже очищен от крыс, и жизнь вошла в нормальную колею, они встретились, и Говард пригласил Пендера в Лондон. К тому времени Говард возглавлял исследовательский отдел компании «Крысолов». Дел было не в проворот из-за большого правительственного заказа, да и другие страны не обходили вниманием компанию, потому что весь мир заразился английским страхом. Говарду срочно требовались толковые сотрудники, у Пендера же были свои причины ждать перемен. За пять лет он стал для компании чем-то вроде аварийного мастера или, попросту говоря, крысоловом. Работа давала ему хороший заработок, потому что содержала в себе элемент опасности. И вскоре Пендер владел уже всеми способами, выслеживание и истребление вредителей. Он изучил строение крысы, ее образ жизни, привычки, предпочтения и, конечно же, все яды, используемые для борьбы с ней. Во время первого года его работы на компанию были обнаружены лишь три группы черных крыс, с которыми удалось быстро справиться. Никто не знал, как они избежали воздействия ультразвука, загонявшего их в специальные помещения куда подавался газ, однако предполагалось, что они не могли вырваться из подземелий в это время. Все с облегчением приняли известие, что крысы стали приносить меньше детенышей, ибо ультразвук особо воздействовал на молочные железы, иссушая их, и потомство погибало от голода. Обнаруженные крысы были старые и полуголодные, и даже если их оставляли для наблюдений, они скоро погибали. Многие биологи пришли к выводу, что постоянное воздействие ультразвука разрушает мозговые клетки и таким образом подавляет нормальное функционирование организма крысы. Это было разумно. Неожиданностью стало то, что новое поколение, сумевшее выжить, подверглось мутации. Некий зоолог Уильям Барлет Шиллер говорили нелегально вез в страну крысу или несколько крыс. Никто не знал в точности. С острова неподалеку от Новой Гвинеи, где происходили ядерные испытания, их логово было обнаружено в подвале старого здания, возле лондонского порта, что принадлежало зоологу до его смерти. Он скрестил животное или животных с нормальными корабельными крысами или черными крысами, как их обыкновенно называли, и получил новую породу. Написанные Шиллером статьи о воздействии радиации и мутациях были обнаружены в его кабинете вместе с рисунками вскрытых животных. Об этом много писали средства массовой информации. Даже правительство опубликовало все, ничего не засекретив. И все же... Все же, разговаривая со Стивеном Говардом, Пендер чувствовал какую-то недосказанность. Он припарковал машину и, войдя в здание, помахал рукой девушке, сидевшей за столом. — Как чешир? — спросила она. «Холодно!» — усмехнулся он. «Стивен Говард у себя!» «Да, но ему скоро надо уходить. Приехали из Министерства сельского хозяйства, так что он пойдет показывать им лаборатории перед Ленчем». «Ладно, попытаюсь перехватить его». Пендер поднялся по лестнице и пошел в самый конец длинного коридора, по одну сторону которого были окна, выходящие в парк, по другую — множество дверей. Когда он встал возле открытой двери... Его приветствовал стук пишущей машинки. «Джин, привет! Он здесь?» — спросил Пендер, переступая порог приемной. Секретарша Говарда подняла голову от машинки и одарила его ослепительной улыбкой. «Привет, Лук! Как съездил?» «Ничего!» — уклончиво ответил он и, вопросительно подняв брови, кивнул в сторону кабинета начальника исследовательского отдела. «Нет его!» — сказала Джин. Пошел в лабораторию проверить, все ли в порядке. Приехали из... Знаю-знаю, из министерства. Она кивнула. Я только брошу портфель и пойду его искать. Наверное, он хотел меня видеть. Да, у него есть для тебя еще один маршрут. Господи, я ведь только что вернулся. Мне еще писать отчет. Кажется, там немного работы. Пендер вздохнул. Наверное, я должен быть благодарен и за это. Как твой приятель... — При мне, — сказала она, — но на ланч я согласна. Возле двери Пендер, обернувшись, улыбнулся. — Я тебе сообщу, — сказал он, и быстро прикрыл за собой дверь, спасаясь от карандаша, запущенного ему в голову. Он хмыкнул и отправился в обратный путь по коридору, морщась от брани, летевшей ему вслед. Двое из его коллег были в общей большой комнате, Еще двое были в дальних командировках в разных концах страны, где обнаружились крысы, а шестой уволился месяц назад, до смерти устав от мохнатых зверьков. Оба, и энтомолог, как он сам, и биолог, помахали ему в знак приветствия и продолжили стучать на машинках. Они тоже ненавидели писанину, входившую в круг их обязанностей, однако понимали, что избавиться от неё – Можно только ничего не запуская. Пендер открыл портфель, достал бумаги со своими заметками и положил их на стол. Потом пошел искать Стивена Говарда. Он шел по расположенным внизу лабораториям, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на клетки с крысами и мышами. Многие животные выглядели вялыми, потому что на них пробовали разные яды в небольших дозах, а потом следили за их реакцией. Другие, с горящими глазами и даже чересчур активные, просовывали дрожащие мордочки сквозь тонкие прутья, изо всех сил стараясь вырваться на свободу. Пендер бросил взгляд на несколько генераторов ультразвука, стоявших рядом на скамейке. Их прислали со всех концов земли, чтобы компания испытала их и дала положительное заключение. Многие работали на принципе изгнания грызунов из зданий, а не привлечение их внутрь, и владельцы фабрики и заводов считали их бесценными, если надо было решить проблему в отдельно взятой фабрике или в магазине. Он сел на скамейку рядом с техником, который внимательно осматривал механизмы изнутри. «Хороши?» — спросил Пендер. Техник удивленно поднял голову. «А, а здравствуйте, мистер Пендер! Давно вас не видел!» И он опять наклонился над работой. Да нет, ни одна из них не годится, не та частота. Думал, японская будет поэффективнее, потому что у нее диапазон побольше, и на верхней границе она могла бы работать. Но крысы и к ней привыкают. Сколько она берет? Около 3000 квадратных футов. В ней прерывистый передатчик, поражающий крыс какое-то время. 18 кГц не боятся больше всего. Но и вы, и я на нее тоже будем реагировать. Самое плохое с этими крысами что они быстро ко всему привыкают, и даже эта частота через какое-то время уже меньше на них действует. Но какое-то время это все таки работает? Техники внул. Да, небольшое. А что с ультразвуковыми машинами, которые они разгоняют, и привлекают? То же самое. В тот раз в Лондоне они сработали, потому что раньше не применялись, у крыс не было возможности к ним привыкнуть. То же самое, когда они впервые попали под пули. Некоторые все же спаслись. Не так много, чтобы делать из этого проблему. Да и с этими скоро покончили. А если они выжили и дали потомство, то они могли развить способность к сопротивлению к звуковым волнам. Возможно. Пендер внутренне содрогнулся. Все сходилось в том, что в Лондоне где-то произошла утечка. Вы не видели мистера Говарда? Минут двадцать назад они тут были с мистером Лемоном. Потом ушли, наверное, туда, где фермы. Пендер не стал больше мешать технику и направился к выходу из лаборатории. Он аккуратно закрыл за собой дверь и вошел в длинное, похожее на ангар помещение, на дверях которого висела табличка «Осторожно! Яды!» Пендер прошел помещение до конца, задыхаясь от запаха гниющей соломы испражнений, вьющего в нос. То с одной, то с другой стороны мелькала в клетке черная спина. Кормораздатчики, где помимо еды были еще другие привлекающие крыс компоненты, располагались в клетках не абы как. Чувствительность крысы на незнакомой запахе была предварительно возбуждена и заставляла съедать положенную ей пищу, прежде чем она разбиралась в ее составе. Но вся эта операция была не из легких. Огромных трудов стоило найти привлекательный для крыс компонент, зато его использование невероятно облегчало уничтожение грузунов.